Часть вторая. Дар Тривии. Как много ролей у безмолвия. Играть их забавно и сложно. Но мы выполняем условия, не выполнить их невозможно. В пространстве и словно в прострации нас четверо, двое и двое. Меняются лишь декорации, а мы остаемся собою. Глава первая. Бронзовый лик отражался в воде, наполнявший священную чашу. Черные свечи почти догорели, и в неверном отблеске угасающих огоньков девушка разглядела легкую рябь, пробежавшую по губам богини, отчего ее благословляющая улыбка превратилась в недовольную гримассу. Юная жрица виновато склонила голову и закрыла лицо руками. Сколько раз ей говорили, что великая тривия не позволяет слишком долго медитировать тем, кто не удостоился высшего посвящения. Не нужно было погружаться так глубоко и отпускать в свободный полет свою недостаточно опытную атме, душу, принадлежащую грозной богине ночи, покровительнице тайных знаний, беспощадной к тем, кто смеет ее ослушаться. Для подобных путешествий в пространстве и времени нужно иметь высший для жрицы титул «атемис», что означало принявшая дух божественной матери», или хотя бы второе по значимости звание «отекайи», говорящей с матерью». Девушка опустила руки на затекшие от долгого сидения колени и робко взглянула на статую богини. Тривия по-прежнему улыбалась, но, казалось, вот-вот укоризненно качнет головой и скажет «Как тебе несовестно, Герика? А ведь я устилала твой путь лепестками цветов. Помогла тебе в неполные семнадцать лет пройти первую ступень посвящения и получить звание Мельи, осенённой поцелуем матери. Звание, которое жрицы обычно получают гораздо позже, после нескольких лет преданной службы и исполнения трудных обетов». «Прости меня», — мысленно попросила девушка. Я знаю, что могла не вернуться в собственное тело, ибо знания мои о незримом мире еще очень малы, но что-то произошло там, вмешалось что-то сильное, непреодолимое, и я не смогла удержать свою атме, словно чудовищный вихрь подхватил ее, и лишь по воле твоей я сумела...» В коридоре снова послышались осторожные шаги. Похоже, та, что пришла в святилище, боялась помешать ее медитации и все же была вынуждена прервать уединение жрицы. Девушка повернула голову и сделала приглашающий жест. Из темноты возник знакомый силуэт — Дигина, младшая жрица. Непосвященная низко поклонилась ей. Такие, как она, в храме выполняли обязанности служанок. Это было их послушание. «Мелья», — взволнованно прошептала она, — «Уже полдень, прибыли серые плащи!» Герик равнодушно пожала плечами. «И что с того?» Каждый день, когда солнце поднималось в зенит, ворота храма открывались, и во двор перетекали вереницы паломников, желающих поклониться Великой Тривии. Десятки мужчин и женщин в одинаковых серых плащах, спасавших от палящего солнца, с корзинами подношений в руках и молитвами о милости в сердце. «Мелья, с ними приехала царевна Салан». Герика изумленно взглянула на младшую жрицу. Дочь царя Ангуса была здесь не так давно. Луна не успела народиться дважды, и тогда в храм прибыла целая процессия. Царь Кадокии приехал просить у богини благословения на брак своего сына и наследника, старшего брата Салан. Судя по богатым дарам, которые Ангус оставил на алтаре Тривии, брачный союз обещал быть выгодным, а сам праздник пышным. После этого... Никаких известий из Кадокии Мелия не получала. Что же случилось?» Герика потянулась было к висевшей на поясе дощечке для письма, но вовремя сообразила, что в святилище слишком темно. Тогда она жестом поблагодарила Дегину за новость, а когда та ушла, с трудом поднялась с пола, распрямив, наконец, затекшие ноги. Поклонилась статуе богини, приложив обе руки к сердцу и, осторожно чувствуя болезненное покалывание в ступнях, поспешила во двор. Странно, очень странно, Дегина сказала, что Салан прибыла в храм с группой серых плащей. Виданное ли дело, дочери царя путешествовать с простолюдинами, о чем думал государь Ангус, отправляя юную девушку в неблизкий и довольно опасный путь. Хотя, возможно, крытую повозку с царевной сопровождает отряд опытных воинов, десяти или двенадцати фалангеров вполне хватило бы, чтобы... примечание. Фалангеры. Пехотинцы. Соответственно, фалангерия пехота, основная военная сила в данный исторический период. Пораженная герика застыла в дверях, не веря своим глазам, не было никакого отряда, не было даже крытой повозки, был только толстый соловый мерен, на котором гордо восседала закутанная в серый плащ царевна и две молодые женщины, ее служанки, которые по всей видимости весь путь проделали пешком. Герика нахмурившись, схватилась за дощечку и тело. Тем временем Салан, заметив ее, соскользнула с коня и неловко заковыляла навстречу подруге. «Не понимаю, как мужчины весь день проводят в седле и после этого могут сражаться?» — смеялась она. «Кажется, мне теперь никогда не удастся сомкнуть ноги». Ее служанки расхохотались. Геррика еще сильнее сдвинула брови, продолжая яростно выцарапывать буквы на податливом воске. «Да устелит богиня твой путь лепестками цветов!» Салан подошла и заключила жрицу в объятия. Капюшон плаща съехал, обнажая пепельно-русые волосы царевны, уложенные в простую прическу. По крайней мере, она не стремилась подчеркнуть свое положение. Но Герика все равно отступила на шаг и резким движением протянула ей дощечку, на которой было всего два слова. «Это безумие!» «Ох!» Виновата вздохнула царевна, оглядываясь на служанок. «Ты права, Герика, И мой отец был бы того же мнения, если бы знал...» Жрица всплеснула руками. «Ну, разумеется, стоило догадаться, что Ангус не благословлял дочь на эту поездку. Но поверь, мне было необходимо увидеть тебя. Многое изменилось, и...» Салан перешла на шепот. «Мне нужна твоя помощь». Герика долго и испытующе разглядывала ее, Потом снова взялась за стело. Поговорим там, где нас никто не услышит. В это время года плодовые деревья в храмовом саду еще не полностью отцвели, и теперь белые и розовые лепестки то и дело падали на мраморную скамью, на головы и плечи сидящих рядом девушек. «Они словно благословение богини!» Салан подставила ладонь, и несколько кружащихся лепестков тихо опустилась с нее. Хмурая Герика нетерпеливо постучала острой палочкой по оборотной стороне дощечки, и царевна вернулась к рассказу. Ну так вот, роскошней пира, чем на свадьбе моего брата, в Кадокии не было уже много лет. Этот брак укрепит политический и военный союз между нашим государством и соседним эфраном, и отец говорил. Герика сделала жест, словно приподнимала с лица покрывала. Салан улыбнулась. Невеста? Совсем ребенок, намного моложе меня. Мы боялись, что во время церемонии она лишится чувств, настолько бедняжка была взволнована и напугана. Жрецы, проводившие обряд, предлагали отложить осуществление брака, но ее родители настояли. Девушка опустила глаза и заговорила тише. Служанки сказали, что утром после свадебной ночи лицо новобрачной было опухшим от слез. Мой брат вовсе не чудовище, он красив и силен, его есть за что полюбить. И все же она не выглядела счастливой, скорее наоборот. Радовались только царь и царица Ефрана, получившие богатый выкуп за дочь, разрешение на беспошлинную торговлю и надежного союзника в случае войны. Герика удивленно выгнула бровь, но царевна пожала плечами. Не спрашивай, я совершенно не разбираюсь в политике, да мне это и не нужно. Рене с десяти лет всюду сопровождал отца, даже на переговорах, но он будущий правитель, а я... «Моя роль достаточно скромна. Укрепить союз Кадокии с одним из соседних государств». Салан вздохнула и замолчала. И Герика вдруг поняла, что привело ее сюда. Она схватила дощечку и быстро нацарапала на ней. «Тебя выдают замуж?» «Вскоре после свадьбы Ринея отец сказал, что решил мою судьбу». Салан подняла на нее чуть увлажнившиеся темно синие глаза и едва выдавила улыбку. «Он не назвал имени». Лишь срок, ближайшее новолуние. Поэтому я хотела попросить тебя провести обряд. Хочу узнать, что меня ждет, и понять, смогу ли я стать счастливой. Герика задумчиво побарабанила пальцами по скамье и вновь принялась писать. Сегодня не получится. Я совершила ошибку и вызвала прицание богини. Мы можем поднести ей дары, а завтра утром я попрошу ее показать мне твою судьбу. Хорошо? согласилась царевна, возвращая дощечку. «Я могу остаться в храме на день или два, вряд ли отец хватится меня. Он покинул столицу для очередных переговоров, а брат с молодой женой путешествует по Эфрану. Вот я и решила, что это подходящий случай увидеться с тобой и помолиться великой Тривии». Герика покачала головой и многозначительно похлопала себя по лбу, но Салан только рассмеялась. «Ох уж эти ваши обеты!» — проговорила она. Я бы не смогла молчать целый год. Когда же завершится испытание Герика. Я так соскучилась по твоему голосу. Жрица принялась загибать пальцы. Один, два, три, семь, восемь, девять. А потом поднялась со скамьи и жестом велела царевне следовать за ней.